Глава 15. Да уж, ушастик. Что ни день, то засада, резюмирует она, откладывая письмо. Щёнок, кинув на неё мимолётный взгляд, продолжает гоняться за собственным хвостом, будто говоря: "Мне бы твои проблемы. Кстати, как тебе имя Джим?" Поднявшись с кровати, спрашивает Алёнка и задумчиво взглянув на щенка, прикидывает Джим, джим, джим. По-моему, очень даже. Не понимая, чего хозяйка так пристально на него смотрит, новоявленный Джим прекращает гоняться за хвостом и решает проверить обстановку. Подбегает к Алёнке и начинает прыгать вокруг неё, ласково покусывая ей руки, как бы уговаривая поиграть. Не в силах оставаться равнодушной, Алёна откликается на призыв, и они минут 10 играют в догонялки. Ох, Джимми, смеясь и тяжело дыша, падает Алёнка на кровать, обняв щенка, когда он в очередной раз ловит её за штанину. Похоже, завтра мы с тобой расстанемся. Она грустно вздыхает, на что Джимми отвечает ещё большей порцией любви и ласки, вызывая у неё улыбку и слёзы. Я очень хотела бы оставить тебя себе, милый, шмыгая носом признается она. Но это не моя квартира, а мама. Ну ты видел. Надеюсь, Борька на действительно любит животных, и ты обретешь наконец настоящий дом и хороших хозяев. Возможно, они разрешат, и мы сможем видеться. Это было бы замечательно, правда? Алёнка снова тяжело вздыхает, зная, что не стоит слишком рассчитывать. Но, как говорится, чем чёрт не шутит. На следующий день. Стоя у забора из белого кирпича, Глоскова повторяет эту фразу раз за разом, не в силах решиться позвонить в звонок. После утренней встречи с Мишкой и его рассказа, почему Боркина мать на дух не выносит Мишку, надежда, что Любовь Геннадьевна согласится принять Джима, кажется утопией. Взглянув ещё раз на негостеприимное окно двухэтажного коттеджа, Алёнка переводит взгляд на продрогшего Джима и решает: была не была. Втянув с шумом воздух, Алёнка подходит к железным воротам и решительно нажимает на звонок. Тут же раздаётся лай, судя по всему, Греты, который моментально подхватывают соседские собаки. Алёнка вздрагивает, напряжённо застывает в ожидании хозяев дома, но никто не выходит даже спустя 10 минут. Разочарованно поцокав в глозкова с досадой и в то же время облегчением, понимает, что дома никого нет. Похоже, не судьба, Джимми заключает она и разворачивается, чтобы уйти, однако не успевает сделать и нескольких шагов, как из-за поворота выворачивает белая Волга и притормаживает аккурат возле них из джипом. Девушка, вы случайно не к нам щенка привели? Приоткрыв дверь, оглядывает Алёнку грузная женщина с тёмно-бордовыми волосами. Голоскова сразу понимает, что это Боркина мать. Не то чтобы они были слишком похожи, но что-то неуловимое в прищуре таких же зелёных глаз не оставляет сомнений в близком родстве. И у Алёнки учащается пульс. Да, наверное, к вам, если вы мама Бори Шувалова, взволнованно тараторит она, и едва не падает, когда Джим дёргает поводок. Она самая Любовь Геннадьевна представляет себя женщина едва сдерживая смех, глядя на Алёнкины потуги сохранить равновесие. А я Алёна, подруга Маши, стараясь не смотреть в проницательные зеленые глаза, бормочет себе под нос Глазкова. Ну пойдём, Алёна, подруга Маши, посмотрим на вашего найдёныша. Кивает Любовь Геннадьевна в сторону дома, что у Алёнки вызывает облегчение и радость, особенно. у её окаченевших рук и ног. Правда, как оказалось, радоваться она начала раньше времени. В дом их с джипом приглашают только когда ставят машину в гараж и выгружают из багажника сумки с продуктами. Минуты растягиваются в вечность, и глазкова едва не начинает пританцовывать на месте. Ещё никогда она столь отчаянно не мечтала о горячем чае и тепле. Но наконец-то Наступает долгожданный момент. Её впускают в дом, и она оказывается в тёплой, просторной прихожей. Не зная, что делать дальше, Алёна застывает, стараясь держать Джима поближе к себе. Но, к счастью, Боркины родители гостеприимные люди, приглашают её пройти. Дрожа так, что зуб на зуб не попадает, Алёнка кое-как стягивает с заледеневших ног ботинки и старается не трястись, но получается из рук вон плохо, и это естественно не остается незамеченным. Батюшки мои, да ты же задубела совсем! Ахает Любовь Геннадьевна. Так конечно, столько стояла на морозе. Давай, пои чаем, корми, а тут рисуется как цуцаки, что она, что щенок. Распоряжается Анатолий Николаевич. Аленка пытается ради приличия возразить, но ее уже никто не слушает. Показав, где ванная, любовь Геннадиевна спешит на кухню, а Анатолий Николаевич забирает из Аленкиных анимевших рук поводок и почаса в Джима за ушами уводит его, оставляя Аленку одну, растрясенная хлопать ресницами. Что же, теперь ей становится понятно, в кого Борька такой деятельный. Кое-как отогрев руки в теплой воде, Глазкова дает себе пару минут, чтобы унять волнение, и ей даже удаётся это, но ненадолго. Как только она входит в кухню, где её уже ждёт любовь Гинади внос чаем и пряниками, диафрагму тут же стягивает жгутом. Ну рассказывай! Вперив в неё цепкий взгляд, начинает хозяйка дома допрос, когда Алёнка садится за стол. Я не совсем понимаю, какого рассказа от неё ждут, мямолит Глоскова, обхватив дрожащими руками горячий стакан. Точнее, Маша нашла щенка, и А, кстати, где она? Чего сама не пришла? Не позволяя ей собраться с мыслями, уточняет Любовь Геннадьевна и так смотрит, будто видит её насквозь. Ну, она немного, скажем так, побаивается к вам идти. Вспыхнув от необходимости изворачиваться, туманно отзывается Алёнка. Неужели? С оснисходительным смешком закатывает Любовь Геннадьевна глаза. Так и что? Она вот так взяла и принесла щенка в вашу съемную квартиру. Алёнка чувствует, что вопрос с подвохом, но не давать же заднюю, поэтому просто кивает. Удивительно. Сделав глоток кофе, хмыкает Любовь Геннадьевна. Почему вырывается у Алёнки, но она тут же жалеет об этом. Ну, учитывая, что свою родную бабку она вместе с матерью беззазренья совести отправила в дом престарелых, так как им, видите ли, было тесно втроём в бабушкиной двухкомнатной квартире. Меня удивляют столь широкие порывы её души, поясняет Любовь Геннадьевна, не скрывая скептицизма. Не зная, что на это сказать, Алёнка с трудом проглатывает пряник. О Машке она и без того была невысокого мнения, а теперь уж и вовсе стало противно. К счастью, любовь Геннадьевна меняет тему, и потихоньку, помаленьку, напряжение сходит на нет. Они болтают на отвлеченные темы: что зима нынче холоднее, да и обстановка в стране неспокойная. А потом, как-то незаметно, разговор заходит об Алёнкином хобби. Слово за слово, и вот уже любовь Геннадия Ивановна знает почти всю Алёнкину биографию. Несмотря на прямолинейность и местами грубоватость, Боркина мама оказалась тем не менее очень располагающей женщиной. Через полчаса Алёна чувствует себя с ней достаточно комфортно и с огромным удовольствием рассказывает про Ушастика. "Ну, вижу, ты к нему прикипела". тепло улыбнувшись, заключает любовь Геннадиевна и подливает Алёнке ещё чаю. Да, очень, с тяжёлым вздохом соглашается Глазкого. Если бы можно было, оставила бы себе. Он такой умненький и ласковый, настоящий друг. Уверен, на охранником тоже станет отличным. Я его уже научила нескольким командам, так что дрессировке он поддаётся легко и проблем с ним не будет. Не переживай, Мы о нём хорошо позаботимся, заверяет её любовь Геннадиевна Похлопов по руке. Алёнке становится тепло на душе, и набравшись смелости, она решает таки попросить о главном. Любовь Геннадиевна, не сочтите за наглость, но можно я буду к вам иногда приходить, наведывать Джима? О, господи, всем бы такими наглыми быть. Конечно, прибегай. Только если на выходных соберёшься, то приходи в воскресенье. В субботу мы обычно ездим к бабушке в деревню. Спасибо огромное. Сквозь навернувшиеся слёзы улыбается Алёнка, едва не бросившись на радостях обнимать Любовь Геннадьевну. Она даже не подозревала, насколько важно было для неё получить это разрешение. Правда остаётся один нюанс, и вот тут уж одной смелости маловато, поэтому Алёнка тянет с его обсуждением до последнего. Любовь Геннадьевна, уже в прихожей, одетая и обутая, осторожно и неловко начинает она: "У меня ещё одна просьба". "Какая?" "Вы можете не рассказывать Боре о нашей договорённости и о том, что это я принесла щенка?" Просто Маша ему обещала, что сама этим займется, и, в общем, он будет расстроен. Сказав все это, Алёнке хочется зажмуриться, особенно когда тонкая бровь Любовь Геннадьевна недоуменно взлетает вверх. Глоскова ждет, что сей час на нее посыплется град вопросов, но вместо этого Любовь Геннадьевна просто пожимает плечами и коротко соглашается. От неожиданности у Алёнки даже открывается рот. Любовь Геннадьевна, вы чудо, спасибо. Не скрывая своего облегчения, снова благодарит она и предупредив, что забежит после праздников, спешит попрощаться с Джимом и Анатолием Николаевичем, обустраивающим место для щенка в гараже. Убедившись, что Джиму будет тепло и просторно, а главное, что он подружился с Гретой, Аленка со спокойной душой чуть ли не в прыжок мчится домой, не подозревая, что хозяева дома наблюдают за ней из окна. Ну, что? – спрашивает Анатолий Николаевич, забрав у жены кружку с кофе и одним глотком осушив ее. Не знаю, посмотрим, – вздыхает Любовь Геннадьевна. Хорошая девчонка, мне понравилось. Вот в таких надо влюбляться, а не во всяких прошмандовок. Но у нас что у папы, что у сына, ни вкуса, ни мозгов. Ой, вот только не начинай. Поморщившись, спешит Анатолий Николаевич отойти от греха подальше. Да теперь уж, конечно, чего начинать? Иронизирует Любовь Геннадьевна и снова вздыхает. А ведь я ему говорила: дураку